Глава 42. Представляете, один из самых богатых и влиятельных людей планеты оказался мелким скупцом и последней сволочью. Произнося эти слова, Ида Форсайт смотрела в пустоту, то ли в прошлое, то ли в безрадостное будущее. Так она начала свою историю. Сказала, что вскоре после встречи с босхом, престарелый миллиардер сообщил ей, что умирает. Заболел он в одночасье. Жутко выглядел и даже не стал одеваться. Явился в кабинет около полудня, все еще в халате, и сказал, что хочет кое-что надиктовать. Голос у него был чуть громче шепота. Он сказал, что чувствует, как все внутренние органы начинают отказывать, что умирает и хочет написать новое завещание. И да я же говорил, я ваш адвокат», — напомнил Холлер. «Незачем мне лгать, иначе я откажусь вести ваше дело». «Я не лгу», — сказала она, — «это правда». Холлер, похоже, ей не поверил. Хотел добавить что-то еще, но Босх, предупреждающий, поднял руку. Он чувствовал, что Форсайт говорит правду, по крайней мере, с ее точки зрения, и хотел выслушать ее до конца. «Рассказывайте», — кивнул он. «В кабинете мы были одни», — продолжила Ида. «Он продиктовал завещание, и я записала все от его имени. Потом он отдал мне ручку и велел отправить все это вам. Вот только он кое-что забыл». «Он забыл про вас», — сказал Холлер. «После стольких лет безупречной службы. Я же была у него на побегушках. Благодаря мне все думали, что он здоров. Столько лет. И он не оставил мне ни гроша». «Поэтому вы переписали завещание», — сказал Холлер. «У меня была ручка. Я унесла домой несколько листков бумаги и поступила так, как сочла нужным. Переписала завещание так, чтобы все было по-честному». «Поймите, я это заслужила! Это же мелочь, капля в море!» Я думала... Голос ее дрогнул, и она не договорила. Босх внимательно смотрел на нее. Он знал, что жадность — понятие относительное. Прослужить 35 лет, а потом выкроить себе 10 миллионов из 6 миллиардов наследства? Можно ли назвать это жадностью? Кто-то и впрямь скажет «капля в море», но эта капля стоила старику последних месяцев жизни. Босху вспомнился флайер в фае Вибианы Веракрус с приглашением на просмотр документального фильма «Наш дом превыше жадности». Он задумался, каким человеком была Ида, прежде чем решила, что 10 миллионов долларов станут ей справедливой наградой. «Он сказал, что получил от вас сообщение», — продолжила она, отклонившись от темы своего рассказа, — «что вы нашли информацию, которую он искал», И это значит, что у него действительно был ребенок, и теперь есть кому оставить все его состояние. Он сказал, что умрет с улыбкой. После этого ушел к себе в комнату, и я ему поверила. Не думала, что снова его увижу. Форсайт переписала завещание, не забыв про себя, и отнесла конверт на почту, как было велено. Следующие два дня она приходила на работу в поместье, но Венса не видела. Тот уединился у себя в комнате и пускали к нему только врача и медсестру. Дела в особняке на «Сан-Рафаэль» приняли мрачный оборот. «Все грустили», — продолжала Форсайт. «Ясно было, что всему конец. Мистер Венс умирал. Должен был умереть». Босх украдкой взглянул на часы. Через десять минут детективы выйдут из машины и постучат в дверь. Оставалось надеяться, что они досидят до положенного времени и не помешают признанию Форсайт. А потом в воскресенье он позвонил вам, подсказал Холлер, чтобы поторопить события. Мне позвонил Слоун, сказала Форсайт, по приказу мистера Венса. Я пришла, а он сидел за столом, так словно и не болел. Голос к нему вернулся, и мистер Венс, как всегда, говорил деловым тоном. А потом я увидела ручку. Она была на столе, чтобы мне было чем писать. «Откуда она взялась?» — перебил ее Босх. Я задала ему этот вопрос. Он ответил, что это ручка его прадеда. Я спросила, как же так? Ведь я отправил ее детективу Босху. Он же сказал, я отправила вам копию, а оригинал стоит на столе. По его словам, подлинность ручки была не важна. Значение имели лишь чернила, те, которыми было написано завещание. Он сказал, что с их помощью вы докажете подлинность завещания. Форсайт отвела взгляд от блестящей крышки журнального столика и посмотрела Босху в глаза. Тогда он велел мне связаться с вами и отозвать завещание. Теперь ему было лучше, и он хотел оформить его как положено, через юриста. Я знала, что если сделаю это, мой поступок вскроется, и все, мне конец. Нельзя было. Я не знаю, как это случилось. В душе у меня что-то перегорело. Я взяла подушку, подошла к нему со спины, и она закончила свой рассказ, не желая вдаваться в подробности убийства. Наверное, то была разновидность отрицания. Так убийца накрывает лицо своей жертвы. Босх не знал, как расценивать это признание, поверить или отнестись к нему скептически. Возможно, Форсайт будет настаивать, что действовало в состоянии аффекта. Не исключено также, что она пытается скрыть истинный мотив убийства, ведь если бы Венс поручил юристу составить новое завещание, Форсайт не увидела бы своих 10 миллионов. Но стоило Венсу умереть за рабочим столом, и у нее оставался шанс получить эти деньги. После смерти вы убрали ручку со стола. Зачем? спросил Босх. Эта мелочь никак не давала ему покоя. «Мне хотелось, чтобы была только одна ручка», — ответила Форсайт. «Я подумала, что если ручек будет две, к завещанию возникнет масса вопросов. Поэтому, когда все ушли, я вернулась в кабинет и забрала ручку». «Где она?» — спросил Босх. «В депозитной ячейке». Наступила долгая пауза. Босх ожидал, что тишину вот-вот нарушит стук в дверь. Посаденским детективам пора уже было появиться на сцене. Но вдруг Форсайт заговорила, отстраненно, так, словно говорила сама с собой, а не с Босхом или Холлером. «Я не хотела его убивать. Я заботилась о нем 35 лет, а он заботился обо мне. Я пришла туда не для того, чтобы его убить». Холлер взглянул на Босха и кивнул, подав знак, что берет разговор на себя. «Ида», — сказал он, — «мой профиль сделки с прокурором, того, что вы рассказали, достаточно для сделки. Мы сдаемся, оформляем чистосердечное и находим судью, который проявит сочувствие к вашему рассказу и примет во внимание ваш возраст». «Но я не могу сказать, что убила его», — возразила Форсайт. «Вы только что это сказали», — заметил Холлер. «Строго говоря, вам не придется делать признание». В суде достаточно будет выслушать обвинение и сказать «не возражаю». Любой другой вариант обречен на провал. «Но как же насчет временного помешательства?» — спросила Форсайт. «Когда я поняла, что мистер Венс узнает о моем поступке, у меня помутился рассудок, я была не в себе». В голосе ее звучал холодный расчет. Холлер помотал головой. «Не годится», — отрезал он. «Вы переписали завещание и забрали ручку». Это не похоже на временное помешательство. Значит, испугались, что Вэнс узнает о вашем поступке, и поэтому перестали понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. В зале суда я способен впарить даже лед эскимосу, но никакие присяжные на свете не поведутся на такое объяснение». На мгновение он умолк, чтобы убедиться, что Форсайт его понимает, а потом продолжил. «Давайте будем реалистами». С учетом вашего возраста нам нужно свести срок вашего заключения к минимуму. И я только что рассказал, как это сделать. Выбор, однако, за вами. Захотите сослаться на временное помешательство, пожалуйста, но это неверный ход». Словно в подтверждение его слов, за окном дважды хлопнули автомобильные дверцы. Из машины вышли Фрэнкс и Пойдрас. «Это полицейские», — сказал Босх. «Они уже идут к двери». В общем, Ида, слово за вами, добавил Холлер. Форсайт медленно поднялась на ноги. Холлер сделал то же самое. Прошу, пригласите их в дом, сказала она. Через 20 минут босс с Холлером стояли на тротуаре Аройро и провожали взглядом автомобиль Пойдраса и Фрэнкса. На заднем его сиденье была Форсайт. А ты говоришь, даренному коню в зубы не смотрят, сказал Холлер. По-моему... Эти черти даже рассердились, когда узнали, что мы сделали за них всю работу. Сволочи, неблагодарные. Они с самого начала не догоняли, что к чему, заметил Босх. Прикинь, каково им придется на пресс-конференции. Как они будут рассказывать, что подозреваемая сдалась сама, а они даже не знали, что она подозреваемая. Ну, эти как-нибудь выкрутятся, сказал Холлер. Не сомневаюсь. Босх согласно покивал. Кстати, отгадай загадку, продолжил Холлер. «Какую?» – спросил Босх. «Пока мы там торчали, Лорна прислала еще одну СМС-ку. Говори, какую?» Лорна была у Холлера кем-то вроде «делопроизводителя». «Какие-то новости про Калифорния Кодинг?» «Не угадал. Пришли результаты из Селлрайт. Анализ подтвердил родство Уитни Венса и Вибианы Веракрус. Так что она его наследница, и ей положен приличный ломоть его богатство, если, конечно, не откажется». «Отлично!» – кивнул Босх. «Поговорю с ней, сообщу новости. Посмотрим, что она надумает». «Уж я-то знаю, что надумал бы», – сказал Холлер. Босх улыбнулся. «И я знаю, что ты надумал бы». «Скажи, что поначалу мы можем сохранить ее имя в тайне, напомнил Холлер. «В конце концов, придется сообщить его судье и противным сторонам. Но начать можем втихую». «Так и скажу», – пообещал Босх. Есть еще вариант. Прийти в юридический отдел корпорации, показать результаты анализа ДНК и твое расследование по отцовству. Объяснить, что если дело дойдет до суда, мы заберем все до цента. Договориться о кругленькой сумме и уйти, а дальше пусть сами разбираются. Тоже мысль, кстати, неплохая. Говоришь, ты способен впарить лед эскимосу? Вот и займись. Займусь. Совет директоров такое предложение с руками оторвет. В общем, поговори с Вебианой, а я пока все обмозгую. Посмотрев по сторонам, они перешли дорогу и направились к своим автомобилям. «Ну, хочешь поработать со мной?» «Выстроить защиту Иды?» – спросил Холлер. «Спасибо, что сказал «со мной», – Они вместо меня усмехнулся Босх. «Но нет, благодарю. Похоже, моя карьера частного сыщика только что закончилась. Меня позвали в управление полиции Сан-Фернандо. На полную ставку». Уверен? Более чем. Ну, как скажешь, братец по батюшке. Как будет информация по ВБА, не дай знать. Договорились. Посреди улиц они разошлись, и каждый отправился своей дорогой.